сопровождаемый звуками лютней, декламировал хор народа. «О дочь всемогущего Зевса, богиня Афина! Даруй нам слова, что сумели помочь нам, сказать обо всем, что давно уж на сердце у нас накипело, чтобы мы, наконец, осудили позор этих лет беспросветных, правления скупца и тирана, чтобы мы, наконец, рассказали о том, что принес он народу, о горе своем и обидах, о голоде и нищете, как долго вернуть не хотели свою благосклонность нам боги. Хор советников рассказал, как во время праздника Тесмофории, устроенного в честь богини Деметры и ради успеха осеннего Сева, ф а л о р и т в сицилийском городе-государстве а р к а г а н т и я Насильно захватил власть, как он быстро добился доверия аркаганских граждан, как осыпал народ щедротами и стал его любимцем. И оба хора ликуя объединились. И сегодня, о богиня сегодня, взошло наконец наше солнце, наш молодой властелин, наша надежда и радость, н а ш и веселье и песни, наша весна и цветы, Дремлет, спокойный аркогант в лучах Гелиоса, будешь и ты, вечный город, отныне таким же спокойным. Наш молодой властелин от несчастья тебя оградит. Он ни на чьей голове не позволит и волосы тронуть. Мудрый и добрый и ласковый наш фалорит. Народ и советники царя призывают могучим хором на голову их властителя б л а г о с л о в е н и е Афины и главного бога Молоха. финикийское имя которого жители Аркаганта изменили на а т а к р е я На сцену вышел молодой солдат Телемах и старый философ Пифагор. И оба начали соревноваться в восхвалении Фаларида. Луций узнал в Телемахе Фабия, а в Пифагоре Апеллеса. Воспоминания о расправе, устроенные над актером, промелькнула, как с т а р и к а з а над водой. Зрители приветствовали своих любимых актеров бурными аплодисментами. Во главе хора советников появился ф а л о р и т мнестер, бурно приветствуемый хорами и зрителями. ф а л о р и т с лавровым венком на голове, в белоснежном хитоне и пурпурной хламиде, скрепленной на правом плече огромным изумрудом, и на Катурнах, которые делали его фигуру неестественно высокой, обращался к своим советникам и народу. Он расписывал, как прославит Аркагант, которому не будет равного на свете города, который затмит Вавилон, Мемфис, Карфаген и станет ему памятником на веки веков. Он расписывал, какими благодеяниями он осыплет народ. Притора нельзя было назвать образованным, да и философом он не был. Он был хорошим правоведом и любил пожить. Но когда он вспомнил, как совсем недавно император рисовал планы своих преобразований, которыми он хотел прославиться в веках, притих. Луций тоже стал внимательнее. Притор был доволен. Он хорошо сделал, что приказал привести в готовность тысячу п р е т о р и а н ц е в И не только в готовность. Теперь, размышлял он, слушая одним ухом актеров, теперь пьеса в полном разгаре и самое подходящее время. Он посмотрел на задний выход из театра, через который уходили актеры. Там, согласно приказу, стоял самый старый центурион 9 й когорты в е н т о н «Человек, многим обязанный Притору и преданный ему». Он стоял возле мраморной колонны и внимательно смотрел на Притора. Тот незаметно поднял правую руку, словно потирая лоб. Вентон кемнул, повернулся и исчез. Притор знал. Сейчас он уже летит на коне к своим частям. Через минуту Когорта будет готова к выступлению». Медленно, спокойно, согласно приказу, театр будет окружен со всех сторон, так что и мышь не ускользнет. Притор засмеялся про себя. Три тысячи п р е т о р и а н ц е в и вигилов в полном вооружении против толпы нищих граждан. Он потер руки. Уверенность есть уверенность. Если ничего не случится, неважно. А если что... то Курион и сам император будут удивляться, как мне это удалось организовать. И в то время, когда первое действие трагедии подходило к концу, к театру Помпея с омкнутыми рядами приближались когорты латников. Частоколом тел, закованных в железо, они бесшумно отрезали театр от мира. После небольшого перерыва, заполненного музыкой, пьеса продолжалась. Действие происходило два года спустя. Философ Пифагор Ителемах, командир личной охраны ф а л о р и д а слушают мать ф а л о р и д а Волюмнию. Она сетует, что натворил мой сын, мой дорогой, зеница моего ока, как я радовалась тому, что он полюбит честную девушку и возьмет ее себе в жены, б л а г о с л о в л я е м ы й г и м е н е е м Ты выбрал себе дочь с е к а н с к о г о царя Теута. Без меня, без друзей, только с солдатами ты отправился в Уэссу и свой свадебный пир превратил в кровавую бойню, желая захватить с е к а н с к о е царство. Горе ему, горе и мне. Лесть, коварство, предательство, кровь – это ли не дорога моего сына? А ты, Телемах, ты был с ним? Ты помогал ему в этой ужасной работе? Престыженный Телемах молчит, мать в отчаянии заламывает руки. Отдавшись чувству власти безграничной, весьма легко становится тираном еще недавно мудрый властелин. Хор народа причитает вместе с ней. Донитки, промотав свое наследство, к добру других он жадно тянет руки – и подданных бесстыдно обирая, несет им голод, слезы, нищету. Лицо Луция окаменело. Он смотрит на сенаторов. Величественная б е л е з н а ток, спокойная, дремлющая поверхность. Невозможно догадаться, о чем они думают. Но они со злорадством думают об императоре. Самое время этого в о р о н ё н к а немного прижать, чтобы, наконец, он что-нибудь сделал для нас. У Сенеки озабоченное усталое лицо. Фабий пригласил его. Он прервал свое пребывание в б а я х и приехал в Рим. Вчера Фабий затащил его на последнюю репетицию ф а л о р и д а Сенека устал с дороги, у него было плохое настроение. Ему сразу стало ясно, что эта трагедия – аллегория сатира на к а л и г у л у Он испугался. Уговаривал Фабия. Фабий смеялся. «Трагедий против тиранов много, и твои тоже, дорогой сын Эка». «Да, он признал это. Правда, но все-таки...» «Ну да, писать трагедии против тиранов сейчас модно». «Но здесь философ...» ч у в с т в у ю т стихи направлены как стрелы, прямо в мишень. Сенека опасается за Фабия и актеров, но беспокоится и за себя самого. Что он присутствует здесь, что слушает пьесу. Басинник Федор судорожно сжимает в руках свиток со своей пьесой. Он восхищается смелостью Фабия и страх за друга сжимает ему сердце. Снова наступил короткий перерыв. Мелодия кларнетов и флейт услаждала. Сладким становился вечерний воздух. Рабы разбрызгивали духи. Левилла обратилась к Луцию и лениво протянула. «Тебе не кажется, что это пьеса про нашего сапожка?» Луций отрицательно покачал головой. Стиснул подлокотники кресла, чтобы собраться с мыслями и ничем не выдать себя. Он погнался за колесницей г е л и о с а не только из-за своих эгоистических целей, но и потому, что верил в Каллигулу. Первые полгода правления Каллигулы он с ним соглашался. После болезни проявилось настоящее лицо Каллигулы, знакомое ему еще с детских лет. Луций чувствовал это день ото дня все сильнее и переживал. Однако он не хотел в с т у п и т ь с я в в и д е перед собой только свою собственную цель. Но сегодня образ ф а л о р и д а показал это совершенно ясно. Луций был глубоко п о т р я с ё н Сегодня, благодаря этому бунтовщику Фабию, видит весь Рим, недавний любимец народа, теперь его жестокий враг. И с ним Луций связал свою жизнь, Закрыл себе дорогу назад, сжег за собой мосты. Удар гонга. ф а л о р и т приказывал скульптору Перелаю отлить из бронзы огромного быка. «А брюхо полом быть должно. Я прикажу спалить его в огне. Приговорю в утробу бычью бросить, пусть жарится живьем он в этой печи». Хочу я крик его из бычьей пасти слышать. Хор народа жалуется. Гекатомбы мертвых растут, растет гнет. Жизнь приобрела цвет пепла, вкус грязи. Над ней постоянно висят тучи ужаса. В стенание хора вплетается звук охотничьего рога. ф а л о р и д возвращается с охоты на диких кабанов. Загонщики и охотники проносят через сцену пойманных зверей. ф а л о р и т со своей свитой приближается, хор советников радуется предстоящему пиру. Потом наступает тишина. Внезапно в воздухе раздается шум крыльев. Командир личной охраны Фолорида Телемах показывает вверх. Вон голубиная стая в страхе от ястреба мчится. Все актеры смотрят в небо. Тиран ф а л о р и т разражается д смехом. Вы посмотрите-ка, как голубиную стаю, целую сотню, наверное, ястреб один напугал. А догадалась бы, в строй она тесно и сомкнуться, ястреба этого насмерть вмиг заклевать бы смогла. На сцене воцарилась тишина. ф а л о р и т взглядом следил за ястребом и вспугнутыми голубями и весело смеялся, как умеет смеяться только м е с т о м Пифагор подтащил телемаха к краю сцены. Слышал? Всего один ястреб сто голубей разогнал. Не догадались, глупые птицы сомкнутся. ь Не догадались, глупые птицы сомкнутся. ь не догадались, н и то бы вмиг заклевали его. Последние слова потонули в аплодисментах. а п е л е с был великолепен. Во время большого перерыва зрители дружно принялись за еду и питье. За воротами театра, недалеко от актерских уборных, стояли Вентон и солдат Муций, п о д ч и н е н н ы й Вентона. которому вскоре суждено было стать его центурионом. За ними, невдалеке, расположились солдаты. Они скучали. Скучали и Вентон с Муцием. «Странный приказ, не так ли?» – высказался Муций. «Для театра всегда хватало манипула парней. Виданное ли это дело – тащить сюда столько когорт?» Вентон пожал плечами. «Я тебе кое-что скажу, только ты не болтай». Притор ожидает бунта. «И если что случится, мы должны сцапать актеров. Сначала этих главных. Но смотри, не проболтайся». Муций присвистнул от удивления. «Да, гром и м о л н и и Значит, им придется солоно, б е д н я г и Хм, Фабий. Этот всегда умел человека рассмешить». «Я его знаю по з а т и б е р и ю парень, что надо. И Валюмнию тоже знаю. И очень хорошо. Невероятная женщина!» «А что если бы...» – прошептал он начальнику в ухо. «Что если бы они все-таки улизнули? А?» Старый Центурион посмотрел на него и понял. «Ты мерзавец!» – разозлился он. «Только попробуй, и я прикажу избить тебя до крови. Мне доверяют Притор и Самхерея, понятно?» э Муций замолчал и подумал об актерах. «Такие парни, и что их ждет? Громы и м о л н и я Вентон – старый претерианский волк. Изнуренный пятнадцатилетней службой, по характеру молчун. Через год он закончит службу в императорской гвардии и должен получить обещанное всадническое звание. Название Вентону наплевать, что с ним делать? Но к этому он получит ценз, соответствующий его положению в размере 400 тысяч с е с т е р ц е в «Это уже кое-что. Всего год. А этот ублюдок может ему все испортить. Ты слюнтяй, я отвечаю перед императором и хереей. Я тебе покажу, мягкотелый болван». «Я пойду проверить посты у ворот. Не двигайся с места, иначе пеняй на себя». сказал Вентун и выразительно подбросил в руке центурионскую дубинку. Муций остался у ворот один. Он осмотрелся по сторонам, приоткрыл ворота и проскользнул в коридор. К актерской уборной шло несколько человек. Он узнал среди них Кверину. Кивнул ей и прошептал быстро. «Скажи своему Фабию, что театр окружен войсками». Если произойдет какая-нибудь драка, то мы его арестуем. Я его знаю. Скажи, пусть сматывается через эти ворота, понятно? Я буду здесь». Муций осторожно вышел и прикрыл ворота. Через минуту явился Вентон с Центурионом четвертой когорты и сказал строго Муцию. «Он останется здесь со мной, а ты дуй к своему манипулу». «Но почему? Ведь я...» м у ц ы что-то невнятно бормотал, но в и н т о н был неумолим. «Давай чеши, а не то я прогуляюсь по тебе дубинкой». Муцый ушел. «Бедные актеры», — бормотал он дорогой. «Плохи их дела. От в и н т о н а им не уйти. Но, может быть, все обойдется?» Испуганная Кверина побежала к Фабию. Путаясь, она передала, что сказал ей Муцый. ф а б и был поражен. «Кто-то предал, но кто?» «Никому ни слова», — сказал он строго к в е р и н и к и вошел в раздевалку. Она вошла следом за ним. Актеры окружили их. «Ну что, Квирина, интересно? Что говорят зрители? Нравится?» «Она мне сказала, что это великолепно», — весело ответил Фабий, внимательно переводя взгляд с одного на другого. «Люди», — раздалось взволнованно от дверей. В раздевалку вбежала в а л ю м н и я Театр окружен войсками. Ужас охватил всех. Наступила мертвая тишина. Ее нарушил истерический крик Манускула. «Они идут за нами, мы в ловушке, они нас арестуют, они нас казнят». Кверина бросилась к ф а б и о р а д и богов, не выходи больше на сцену». Он оттолкнул ее, подскочил к манускулу и прошипел ему в лицо. «Продажная свинья!» Схватил его за горло и вытолкнул из уборной. За спиной Фабия раздались взволнованные голоса. «Фабий, ты слышал, солдаты? Снова изгнание? Нет, с нас достаточно. Что же делать? Не доиграть, не доиграть, бросить!» «К чему эта паника, детки? Чего вы боитесь? Не доиграть?» «Из-за одного предателя», – он посмотрел на п е л е с а «мы должны это доиграть». «И даже если это будет стоить нам головы», – выкрикнул кто-то, – «мы живем только раз», – присоединился другой. Мнестер смотрел на п е л е с а словно не слышал этих голосов. Возможно, он и действительно их не слышал и сказал спокойно. о ф а б и прав. Мы должны это доиграть, друзья». Прозвучал гонг, возвещая конец главного перерыва. «Кто больше не хочет играть?» – спросил Фабий. Двое артистов из хора подняли руки. «Вы свободны», – сказал он сухо. «А мы, друзья, на сцену. Нас ждут».